И он зашатался в вере. Они учат людей, а сами первые не исполняют то, чему учат других. И Никон проклял от упору всех оставшихся при двуперстном сложении, то есть огромное большинство русского народа, а, следовательно, проклял он и всех прежних святителей, и даже самого Христа, который на старых иконах изображался всегда с перстами, сложенными по старому древнему обычаю. Так стало быть, святители прежние и сами не знали, чему учили они народ? Так кто же может поручиться, что Никон лучше их знает? Может, через пять лет явится еще какой, проклянет его? Нет никакой твердости ни в чем, а во всем неверности шатания. И когда на людях, то, Господи, помилуй, а с глазу на глаз, да в особенности за штофом, такой иногда отцы духовные и гнут, что волос дыбом становится». Взять хоть бы благоприятели его, оронку, казначей монастырского в Царицыне. Такое иногда соврет, что и смех, и страшно. И вдруг жизнь хватило со всего размаху и по самому Степану. Были казаки с воеводой князем Юрием Долгоруким, в походе против ляхов и брата его. Иван атаманом походным был. И ляхи, и московские люди, и казаки вымотались в вчистую, лошаденки с ног сбились, во всем нехватка была, и мор так и косил народ. Были деревни, которые совсем опустели и города многие обезлюдили больше, чем на три четверти. И вот казаки запросились домой на Дон. Воевода не пустила, накричал «Неподобное». Казаки решили идти домой самовольно, но их окружили ратной силой, заставили остаться, а атамана Ивана на глазах всех повесили, не по закону, не по правде, потому вольный дон хочет служить, служит, а не хочет его воля. И замутилась злобой душа Степана, тем более замутилась, что открылась ему тут еще одна сторона жизни, о которой люди помалковывают Когда было что пограбить, кричали казаки про государское здоровье, а награбили, разорили край, вымотались, о вольностях Дона вспомнили. И кто знает, что сам воевода запел бы, ежели бы ему воевать пришлось не воеводой, а простым рейтором или казаком. У всех на словах одно, а под словами другое. И во время скитаний этих яснее, тверже, настойчивее встала в его душе та мысль, которая зародилась в нем еще среди московского раздолья, почему одни властвуют, а другие в грязи присмыкаются». Почему одни в золоте купаются, а другие икорку черствую не всегда видят? Что они за благодетели такие? За что им дано всего не только в изобилии, но в излишестве даже? Ничего такого особенного не дали и не дают они людям. Только беззаконие, жесточь, притеснение всякие, да обиды. Вот и все их дары. А селенки-то у них, ежели поближе посмотреть, ух, как немного. Только тряхни так и посыплются. Наступил 1666 год, в народе напряженно бродили темные силы, по всей Руси ползали всякие жуткие зловещие слухи о близком появлении антихриста и светопредставлении. А на Дону вдруг появился Васька ус Забубенная головушка, который, не заботясь о скором света набрав с собой пятьсот конных казаков, вдруг нагрянул с ними на город Воронеж и заявил, что пришли казаки на государеву службу, где великий государю кажет быть. Воевода ответил им, что на службу пока ехать некуда, и для чего и велел им вернуться по домам. Казаки, однако, не послушались, и, выбрав от себя станицу к великому государю, снова двинулись в поход, но не на Дон, а на Москву. По пути они подговаривали с собой крестьян, которые присоединялись к ним, унося с собой все, что было в силах. По городам приставали к ним служила и мелкота, драгуны, казаки городовые, стрельцы и солдаты белгородского полка. И так докатился уз до реки Упы, на которой город Тула стоит. И скопилось в той Туле великое множество дворянства и помещиков, которые бежали от казацкого страха и разорения, много усадеб пожгли и пограбили казаки. Тут встретились они со своей станицей, которая возвращалась из Москвы с царской грамотой. Царь приказывал им возвратиться на Дон но с пустыми руками домой возвращаться не хотелось. И вот Васька Ус с тринадцатью казаками смело направился к Москве бить челом о жаловании